у нотариуса метра Кутюра. Я сын кожевника, а он сын сапожника, и у нас обоих не было ни протекции, ни капиталов, так как в конце концов капиталы приобретаются лишь при протекции. Он мог обзавестись с конторой только в провинции, в Манте. Но провинциалы, не понимающие народ, где им оценить всю тонкость ума парижанина, они всячески стали пакостить моему другу. Вот сволочи, воскликнул. «Да», — сказал доктор, — «они все ополчились на него, так что ему пришлось продать свою контору из-за якобы неблаговидных поступков». В дело вмешался прокурор и, как тамошний уроженец, принял сторону своих земляков. «Теперь бедняга еще более нищ и гол, чем я. Он поселился в нашем округе. Зовут его Фрэзье. Сейчас он вынужден выступать в мировом и в полицейском суде» так как он частный и поверенный. Живет он неподалеку, на улице первый дом номер 9. Ступайте к нему, поднимитесь на четвертый этаж, и на двери увидите красный сафьяновый квадратик с надписью золотыми буквами «Контора господина Фразье». Фразье набил себе руку на спорных делах. За умеренную плату он обслуживает привратников, мастеровых и весь бедный люд нашего округа. Он человек честный. Хоть он мошенником, то при своих способностях, как вы сами понимаете, по припевающим. Сегодня вечером я его повидаю, а вы сходите к нему завтра с утра. Он знает господина Лушара, члена коммерческого суда, господина Табаро, судебного пристава при мировом суде, господина Вителя, мирового судью, и нотариуса господина Троньона. Он уже пользуется известностью среди самых уважаемых в нашем квартале юристов. Он возьмется за ваше дело. Пусть по вашему совету господин Понс обратится к нему. На Фрейзье вы можете положиться, как на себя самое. Только не вздумайте предлагать ему ту или иную сделку, оскорбительную для честного человека. Он достаточно понятлив, что вы договоритесь и так, а затем вы расплатитесь с ним за услуги при моем посредстве. Сетка Сибо Лукао посмотрела на доктора. «Скажите, это не тот ходатай, что выручил торговку галантереей с улицы в Тампль, мадам Флоримон, помните, дело шло о наследстве, оставленном ее дружком?» «Тот самый», — подтвердил доктор. Разве это не срам», — воскликнула тетка Сибо, «он выхлопотал ей двухтысячную ренту, а она отказала ему... Когда он сделал ей предложение, как болтают, так делала с дюжиной рубашек голландского полотна и двумя дюжинами носовых платков. Подумаешь, нужно ему ее приданное. Голубушка, мадам Сибо, сказал доктор, приданное стоило тысячу франков, и Фрезье, который тогда еще только начинал практиковать в нашем квартале, очень в нем нуждался. Кроме того, она беспрекословно оплатила все судебные издержки. Выиграв это дело, Фресье получил другое, так что теперь он очень занят, но что мои, что его клиенты, одни других стоят. «Праведники здесь, на земле, всегда страдают», — вздохнула привратница. «Ну, прощайте, господин Пулян, спасибо вам». С этого момента начинается драма, или, если хотите, страшные комедии «Смерти холостяка», попавшего силой обстоятельств в лапы к жадным и хищным людям, которые не отходили от его одра, подстрекаемые самыми сильными страстями, страстью коллекционера, жадностью вернца ради нажива, способного на все, даже на преступления, алчностью стряпчего Фразье, одно описание берлоги которого приводит вас в ужас. Впрочем, действующие лица этой комедии, для которой первая часть нашей повести — слушать как бы прологом те же, что выступали и до сих пор. Умаление смысла некоторых слов — одна из странностей людских нравов, и чтобы объяснить ее, потребовались бы целые томы. Попробуйте назвать адвоката ходатаем по делам, и он обидится не меньше оптового торговца колониальными товарами, если вы адресуете ему письмо господину такому-то Бакали. Многие светские люди, которые должны бы знать эти тонкости обращения, потому что, по совести говоря, им и знать-то больше нечего, все же не ведают, что сочинитель – одно из самых обидных наименований для писателя. Слово «сударь» – яркий пример того, как живут и умирают слова. «Сударь» обозначает «государь». Этот столь почтенный в старину титул ныне сохранился только за особами царствующего дома, а между тем словом «сударь» которая образовалась из слова «государь», путем утраты одного слога, называют теперь первого